Глава 9. Валери. «Вы танцуете, мисс?» Я слышала эту фразу не раз и не 10 от других. Кайл проявляет притягательную вежливость. Даже если бы я его не знала вообще, нисколько бы не сомневалась в своем «да». Я не пропустила ни одного бала и знаю все танцы наизусть. Даже если бы встала в пару в первый раз, повторила бы. Все в точности. Принц заулыбался. «Да что я несу?» «Да или нет, нужно сказать. И только». Он не сводит глаз. «Простите, мне сложно уместить мысли в одно или два слова. Я опустила глаза, чувствуя, как начинает покалывать лицо. Вы непредсказуемы. Не помню, когда последний раз я столько улыбался. Так». «Можно вас пригласить?» Он протянул руку. «Конечно». В груди стало разливаться тепло, от которого перехватывало дыхание. Мы встали с краю от остальных танцующих. Я рядом с девушками. Он напротив, на расстоянии вытянутой руки. Впервые возникло чувство, будто этот вечер для меня. Музыканты заиграли одну из моих любимых песен. Мне удобно в этом платье, и я даже не боюсь навернуться на каблуках. Кайл улыбался, словно у нас был общий секрет. Но я настолько изучила, как он проявляет эмоции и владеет собой при людях, что от меня не ускользали секунды, когда он обеспокоенно поглядывает в сторону. Часто его грудь сжимается, и на выдохе он зажмуривает глаза. Мне хотелось спросить, что его тяготит. Но искренняя улыбка, когда он положил руку на и взял мою ладонь, не позволяла все испортить. Пусть буду для него теплым светом в паутине беспокойств и сомнений. Мне нравится атмосфера бала. Танцы, музыка, смех. Это большая редкость в моей жизни. Вы не устраиваете балы? Отец считает, что мероприятия, где все веселятся за его счет, бессмысленны. Я старалась держать смех. Большая часть гостей именно этим и занималась, включая Кано и меня тоже. «Вы с ним согласны?» — улыбался Кайл. «Сложно сказать, жадность это или мудрое распоряжение средствами, но здесь...» подобные мероприятия, как образ жизни. Но видно, что вы от них не в восторге. Не каждому здесь место, в том числе мне. Если я не так обращусь к знатной даме, получу выговор от короля. Скажу в разговоре новомондное слово, тетушки за сердце схватятся. «Я больше не представляю балов без Валери Маклер», он засмеялся до чего они скучны и посредственны. Мы продолжали танец. От моих рук исходило легкое дрожание, и впервые мой партнер в танце не ошибался, и я могла расслабиться и не брать ответственность за то, чтобы наша пара выглядела гармонично. Всё, как я и представляла. Кайл всецело ответственен там, где от него ожидается. На последней ноте присутствующие аплодировали всем парам. Я, как обычно, поклонилась, чего остальные танцующие не делали. А он снова смотрел, и опять эта эмоция беспокойства. Он подошел ближе. «Может, выпьем чего-нибудь?» «Конечно». Я взяла стакан воды и залпом его осушила. Не будет искушения выпить алкоголь. Я даже не пригубила напиток, которым угощал новый лакей. Кайл предпочел виски со льдом. Не один стакан, два. Боюсь, в нетрезвом состоянии его контроль над эмоциями будет ослабевать. Он повернулся ко мне. «Когда гости начнут расходиться?» Он посмотрел на людей, заполнивших помещение. «Что вы, все только начинается!» Кайл что-то обдумывал. Впервые, не замечая мое присутствие. Наверное, моя сказка закончилась. «Не могу найти Эшли», — сказала я и оглядела зал. Кайл очнулся от своих мыслей. «Ей сейчас придется нелегко. Отец твердо решил насчет этой женитьбы. Неудивительно, что она будет держаться и от него, и от меня подальше. Вы говорили, что она вольна отказаться. Боюсь, это будет ей дорого стоить. А вам? Что имеете в виду?» Спросил он серьезно. «Вы говорили, что тоже вольны отказаться. Чего стоит ваш отказ?» На его лице отразилось раздражение. Меня понесло не туда. «Простите, Кайл, это не мое дело. Я сделала шаг, чтобы уйти» но он взял меня за руку. «Стой! Давай уйдем!» Здесь сложно уместить мысли в одном слове. Он улыбнулся и медленно отпустил руку. Я последовала за ним. Мы вышли на площадь. На темной траве в строгом порядке падает свет от окон. Дорога ведет к беседке на небольшом роднике. Звон стекла, бесшумные разговоры, Музыка были легким шепотом. «Я здесь наедине с принцем. С ума сойти!» Он снял по пути пиджак и ослабил галстук. «Я точно так же избавляюсь от нарядов, которые стесняли. И это вовсе не из-за состава ткани или пошива. Впервые вижу, чтобы кто-то из элиты, как и я, Пытался от них скорее освободиться. «Сюда я сбегала каждый раз, стоило мне облажаться», сказала я, когда мы опёрлись о перила беседки и за нашими спинами жил своей жизнью дворец. «Вы настолько преданы своей подруге, что стойко это переносите. Они многое для меня сделали. Это единственная моя семья». «Значит, Вы так поступаете из чувства долга. А разве это плохо? Вы взрослая и самостоятельная девушка. У вас свои интересы и планы. Уверен, они не связаны с королевским дворцом. Этот мир не для вас, Валери. У меня зажгло глаза. Я знала, что это правда, и никогда и не хотела считать себя частью элиты. Но это означало также, что я не могу иметь ничего общего с ним, наследником истинского престола. Я сморгнула слезы и пообещала себе больше не появляться во дворце. Воздух сотряс взрыв со стороны замка. Крики паники во дворце и мое имя, которое повторял Кайл, были приглушенные. Я не могла пошевелиться.